Глава 15 Начинаю собирать вокруг себя и, без того, оскудневшую после столкновения с одержимыми природную энергию. В арсенале техник, которые мне удалось узнать из обрывочных знаний наследника, когда я соприкасался с ним, имелась парочка подходящих. Нейтральных, не использующих проклятые силы. Вот только я пробовал их от силы пару раз, из-за чего полностью не был уверен в том, что все получится. Жаль, в школе меча не было массовых защитных техник подобного относительно простого уровня, можно сказать, даже базового. Поднял руку с духовным клинком и с силой вогнал его в землю, создавая устойчивый канал. Природная энергия, собранная мной заранее, начала стремительно наполнять меч. Его рукоять вспыхнула огнем. Вокруг места, где находились Михаил с Марией, сформировался круговой барьер, сотканный из нитей природной энергии, причудливым образом переплетающихся и создающих впечатление водной глади. Любой сторонний человек, если бы сейчас посмотрел на пару магов, занятых созданием устойчивого маяка, увидел бы лишь их искаженные фигуры. Духовная энергия медленно плыла, формируя наполненный до предела силой барьер совершенно иной природы, нежели магические щиты на основе амины. А вот только если присмотреться, можно заметить множество трещин в структуре защиты. У меня было слишком уж мало практики с этой способностью, что не могло не сказаться на результате. Жаль, но с этим уже ничего не поделаешь. По крайней мере, на данный момент. Поставленные преграды выдержат несколько серьезных попаданий, а больше от них и не требуется. И если против меня не выступит сразу несколько сильных магов, проблем точно не будет. Щиты я установил вовремя. Уже спустя почти пару минут восприятия, несмотря на весь беспорядок, творящийся вокруг, предупредила о приближении группы неизвестных. И почему-то я был уверен, что это совсем не стражи Заславских, увязшие в сражении с одержимыми где-то в стороне. А еще, судя по моим ощущениям, оплот магии, которого мне удалось ранить, вновь зашевелился, явно решив вернуться в сражение. И слава богам, что те маги, с кем сражался Михаил, все еще были заняты каким-то странным плетением, использованным им. Жаль, что сейчас придется справляться без духовного клинка, использованного как фокусировка силы для духовной преграды. Но ничего не поделаешь, справлюсь и так. Поднял руки. Времени мне предоставили достаточно. Проблема в соединении мины с техниками боевых искусств и природной энергией скорости. Настоящий бой часто не оставляет времени на подобные ходы. И Я давно хотел проверить одно из подготовленных магических плетений с уложенной в них основой из природной силы. Еще в осколке я пытался смешать эти силы и добился даже определенных результатов. Жаль, только это никак не сказалось на скорости использования. Смешанных техник Первый этап Собираю природную энергию, создаю десятки силовых сфер около себя, подобно тому, как это я делал, еще когда только поступил в первый магический и проходил распределение на группы. Только там была лишь одна такая сфера. Сейчас же эта техника значительно изменилась. Я сделал это еще в осколке, когда тренировался в контроле. Сейчас же эти знания, наконец, мне пригодились. Второй этап. И я начинаю наполнять созданные сферы аминой. Одержимое уже близко, нужно поторопиться. От этого несколько сфер с отвратительным звуком разрушаются, расплескивая во все стороны собранную природную энергию. Приходится этим пожертвовать, ничего не поделать. Оставшиеся шары все равно успевают сформироваться. Магия и духовная сила в них перемешиваются, наполняясь. Одновременно с этим мои руки наполняются пламенем, тем самым, которым я пробил барьер во время испытания. Это пламя является ключом всей техники и ее основой. От нее я отталкивался, когда придумывал и продумывал ее. Огонь нужен, чтобы активировать плетение и привести его в действие. Технику я успеваю закончить лишь частично, в момент появления сразу нескольких одержимых в сопровождении магов-предателей. Они появляются из пустоты, словно бы из ниоткуда, использовав какое-то необычное заклинание перемещения. К этому моменту лишь часть моих сфер наполнена энергией и готова к использованию, а основное же количество просто рассыпается, когда теряю концентрацию. Но и того, что осталось, мне хватить должно. Шары, повинуясь мысленному приказу, в момент появления противника собираются у меня за спиной, формируя круг. Воплощение гармонии и отражение мира боевых искусств в базовой фигуре бесконечности пути. Техника завершена. Пускай далеко не полностью, теперь пора испробовать ее в реальном бою. Миг, и в мой барьер ударяется сразу несколько сильнейших заклинаний, появившихся одержимых. Щит выгибается, по нему идет множество волн, отдаваясь болью в духовном клинке и во мне. Но установленный насвих барьер выдерживает, лишь еще больше покрываясь трещинами и начиная странно деформироваться, истончаясь. На меня также обращают внимание. Огненные спирали, наполненные до отказа магии, разрезают пространство и бьют по мне. Здесь больше десятка магов разных категорий, от средних архимаговы до полноценных оплотов магии. И на этот раз никто не собирается со мной церемониться. Бьют всей мощью с расчетом «убить сразу и наверняка». Мысленное усилие, и я использую одну из сфер, разрушая ее оболочку. В этот же миг мир вздрагивает. Огненные росчерки, направленные в мою сторону, исчезают, а с ними рассыпаются в прах те, кто их призвал. Удар сферы очень похож на то, что я использовал раньше, но почему-то внутри меня все переворачивается. И даже внешне, похоже на банальный огненный удар, усиленный до предела. Но я все равно ощущаю какую-то неправильность. Словно бы что-то плохое. Обстановка меняется мгновенно. Появившиеся маги теперь уже полностью фокусируются на мне, отодвигая вопрос установленного барьера на потом. Совсем не уверен, что могу нормально защититься от их одновременного удара. Уже не раздумывая, я тут же ломаю все сферы одновременно. Время замирает, окружающие краски стремительно выцветают, и в мир пояса словно бы врывается сама пустошь. Монохром — убийственное свойство дикой амины. Ощущаю восприятием смятения магов напротив, которое быстро перерастает в самый настоящий ужас. Только что я собственными руками призвал сюда проклятие этого мира. Двое сильнейших заклинателей, находящихся на ступенях оплотов, начинают что-то судорожно делать, окружая себя защитной стеной. А их товарищи, архимаги и те, кто был даже послабее, начинают истлевать, превращаясь в прах, тот самый серый песок, покрывающий пустоши. Вижу, с какой мукой они умирают, борясь с выцветанием всеми имеющимися силами и ничего не могут сделать с этим. За короткое время монохром охватывает уже пятачок радиусом в пару сотен метров, а серый круг все продолжает расширяться, не думая останавливаться. Мне даже не нужно вливать в технику дополнительные силы, она сама себя поддерживает, и такое ощущение... С каждым поглощенным метром все усиливается. Проклятие! Одно хорошо. Мои противники так и не поняли, откуда пришло высветание. Сферы они видеть не могли, а появление проклятой мины началось от барьера с Марией и Михаилом. Первый же мой удар напоминал просто очень сильное проявление магии, как это всегда и было до этого. Тем временем оплоты магии и те их подчиненные, что умудряются успеть спрятаться за их спинами, заканчивают свое плетение. Их сила в один момент вспыхивает, создавая массивную давящую ауру, а в следующий миг выцветание останавливается, его силу словно бы начинает что-то сдерживать. Один из архимагов, устоящих за спиной одного оплота, в этот же миг неожиданно беззвучно осыпается прахом. Все-таки проклятая мина продолжает, хоть и медленнее, но продвигаться дальше. Прошло каких-то несколько секунд, а выцветание уже забрало себе столько. Я, кажется, только сейчас понял, почему наследник так толком и не продвинулся в соединении магии и боевых искусств. В чистом виде именно их взаимодействие стало катализатором такого стремительного распространения всеобщего выцветания. По сути своей это даже не запретная техника, а что-то намного хуже. И теперь я начинал понимать, что произошло с этим миром, и почему он превратился в то, что представлял сейчас. Я сразу перестал поддерживать технику, но этого и не требовалось. Она сама себя легко поддерживала, а через некоторое время и вовсе перестала зависеть от меня, прекратив подчиняться. Понятия не имею, чем бы все это закончилось, если бы противники выцветанию были обычной магией, а так одержимые, сроднившиеся с Дикой Миной и сильнейшие из предателей, включая уже знакомого мне толстяка смогли остановить мою технику. При этом, истратив огромное количество сил, судя по тому, как плохо они сейчас выглядели. Перестав получать энергию от разрушения реальности, выцветание приостановилось, а затем и вовсе заглохло. На помощь своим лидерам пришли и другие маги. Страх. Я чувствовал его. Нет, там был даже ужас. Несмотря на всю их повернутость, насилие собственно, самой Дикой Амине, эти люди не были идиотами и прекрасно понимали, что сейчас их от развоплощения спасло лишь чудо. Ну, раз уж так все сложилось, я мысленно выдохнул, потянулся к своему духовному клинку, рассеивая природный щит, который без того уже практически схлопнулся, но все еще защищал Михаила и Марию. И, кстати, отлично скрывал происходящее за пределами счета. Мне сильно не хотелось бы отвечать на некоторые вопросы, в том числе и как выцветание смогло проникнуть сюда, проигнорировав великий барьер. Одержимые, как я уже и думал, и сами не поняли, что произошло. Видеть сферы они не могли, но на всякий случай лучше с ними решить все дела прямо сейчас, чтобы позже ко мне не появились лишние вопросы. С этой компанией я могу справиться и не прибегая к силе движений цветения. Они были настолько истощены, что грех этим сейчас не воспользоваться. К этому моменту мои противники уже окончательно справились с остатками выцветания и пытались немного перевести дух, прийти в себя и создать хоть какие-то защитные плетения. Хотел уже было рвануть к ближайшему ко мне толстяку, когда немного позабытые Михаил с Марией закончили свою непростую подготовку и наконец-то использовали заклинание «Молот», пробившее блокаду всего района. Выглядело это так, словно кто-то с огромной силой ударил по небу, отчего низкие облака, скопившиеся над местом масштабного сражения, вдруг развеялись, очистив все. А в следующую секунду, в нескольких метрах от меня, излопнувшие, словно стекло реальности, шагнул немного сгорбленный старик. Дыхнуло такой всепоглощающей мощью, что я слегка пошатнулся а изможденные одержимые предатели так и вовсе засуетились, начали создавать что-то вроде защитного круга. Старик между тем быстро осмотрелся, увидел следы от недавно бушевавшего здесь выцветания и своим скрипучим голосом немного удивленно произнес. — Какого черта тут происходит?